Голова шестая. Туанетта просаж была у себя в саду, выкапывала мотыгой клубни дикого чеснока из песчаной почвы. Она дружелюбно кивнула мне, выпрямляясь. Сегодня она прятала лицо от солнца под широкополой соломенной шляпой, подвязанной красной лентой. На дерновой крыше хижины коза щипала траву. «Так чего тебе надо?» «А что, у меня обязательно должны быть тайные мотивы?» Я вытащила большой пакет выпечки, купленный в Лаусеньере, и протянула ей. «Я думала, вы не откажетесь от нескольких слоеных булочек?» То это взяла пакет и жадно исследовала содержимое. «Ты хорошая девочка», — объявила она. «Конечно, это взятка. Ну что ж, теперь я готова тебя слушать. По крайней мере, пока не даем все». Я ухмыльнулась, когда она принялась за первую булочку и, пока она ела, рассказала про Мерседес. «Я подумала, может, вы тут за ней присмотрите», — сказала я, — «пока пыль не осядет». То задумчиво смотрела на булочку с корицей и сахаром, острые черные глазки блестели из-под полей шляпы. «Моя внучка меня очень утомляет», — вздохнула она. «Я с самого ее рождения знала, что с ней покою не жди. Я уже стара для всех этих дел». Хотя булочки, конечно, вкусные, добавила она, смачно откусывая. Можете оставить себе весь пакет, сказала я. Э, вы -э. мне не сказала бы вам про Мерседес, рискнула я. Из-за денег, э, э, может быть. Тонет жила очень экономно, однако ходили слухи, что у нее припрятаны денежки. Старушка не пыталась подтвердить или опровергнуть эти слухи, но молчание обычно принимают за знак согласия. Омы очень любит свою матушку, но ее долголетие по временам приводит его в отчаяние. Туанетта об этом знает и планирует жить вечно. Она радостно захихикала. Он думает, если будет скандал, я лишу его наследства. Бедные Омы. В девочке больше от меня, чем от всех остальных. Вот что я тебе скажу. Я была просто чумой для своих родителей. Вы не сильно изменились. Э, она опять заглянула в пакет. «Ореховый кекс. Я всегда любила ореховый кекс. Хорошо, что у меня все зубы свои. Правда, с медом он вкуснее. Или с капелькой козьего сыра. Я принесу». То это поглядела на меня цинично и весело. «Тогда уж можешь и девчонку с собой привести. Я чувствую, она меня загоняет, как тягловую лошадь. А в моем возрасте мне нужен ведь покой, какой только можно. А молодежь этого не понимает. Они только о своих делах думают». Меня эта мнимая слабость не обманула, я точно знала, что Мерседес через десять минут после прибытия приставят к делу мыть, готовить и наводить порядок, ей это, скорее всего, пойдет на пользу. это словно прочитала мои мысли. Она у меня быстро забудет о своих бедах, решительно сказала она. А если этот мальчишка будет шнырять кругом, э, она широко взмахнула куском орехового кекса, словно самая старая в мире фея крестная. «Я его научу, как шнырять. Он у меня узнает, из чего сделаны саланцы». Я ставила «Мерседес» у бабушки. Было уже больше часу дня, и солнце палило вовсю. Лесалан под его стеклянистым взглядом словно вымер. Став незадвинутый, у подножия беленых стен лишь узенький намек на тень. Мне бы хотелось тихо прилечь в тени зонтика, может быть, с коктейлем в высоком стакане, но мальчики сейчас дома, по крайней мере, показал игровых автоматов не открылся». А после визита Бримана мне лучше было пока не общаться с отцом. Я не ручалась за себя. Так что я пошла не домой, а к дюнам. Над Лагулю будет прохладнее отдыхающих в это время дня никого. Был прилив, море чисто и прозрачно, ветер прочистит мне мозги. По дороге я не удержалась и заглянула в Благаус. Там по-прежнему никого не было. Зато кто-то был на Лагулю. У воды стояла одинокая фигура с сигаретой в зубах. Он не ответил на мое приветствие, когда я подошла и встал рядом, он отвернулся, но я все равно успела заметить покрасневшие глаза. Новости насчет «Мерседес» разошлись быстро. «Пусть они все умрут», — тихо сказал Дамьен. «Пусть море поднимется и зальет весь остров, смоет все дочисто, чтобы никого не осталось». Он подобрал из-под ног камень и швырнул его со всей силы в набегающие волны. «Это тебе сейчас так кажется», — начала я, но он меня перебил. Не надо было им строить этот риф, оставили бы море в покое. Они думают, они такие умные, и делают деньги, смеются над усинцами. Все только и заняты деньгами, а сами не видят, что у них под носом творится. Он пнул песок носком ботинка. Ведь если бы не это, Лакруа на нее и не посмотрел бы. Он бы уехал в конце лета. Его бы тут ничто не держало, но он думал, что может сделать на нас деньги». Я положила руку ему на плечо, но он вывернулся. Он притворялся моим другом, оба притворялись. Использовали меня, чтобы я передавал послания, чтобы я шпионил для них в деревне. Я думал, если я могу для нее что-то сделать, может, тогда она... Дамьян, ты не виноват, ты не мог знать. Нет, виноват. Дамьян внезапно прервался и подобрал еще один камень. А ты-то что об этом знаешь? Ты вообще не настоящая саланка. Тебе все будет хорошо, что бы ни случилось. Твоя сестра ведь Бреман, верно? Не понимаю, причем. чем... Оставь меня в покое, а, это не твое дело. Нет, мое, я взяла его за руку. Дамьен, я думала, что мы друзья. Я и про Жаэля думал, что он мой друг, угрюмо сказал Дамьен. Рыжий пытался меня предупредить. Надо было его слушать, э. Он подобрал еще один камень и швырнул в набегающую волну. Я говорил себе, что это мой отец виноват. Все эти его дела с Амарами и всякое такое стал водиться с Бастаны. После всего, что они сделали с нашей семьей, притворяется, что дела пошли на лад. Все из-за одного-двух хороших уловов. Еще Мерседес мягко сказала я. Дамьян кивнул. Мотоциклетная банда, вспомнил я. Это ты с ними был. Ты сказал им про деньги, чтобы сквитаться с Бастаны. потому что ты завидовал Ксавье. Дамьян уныло кивнул. «Правда, я не знал, что они побьют к Савье, я думала, он отдаст им деньги и все. Но после этого Жель сказала: мне ничего не остается, как начать ходить с ними, мне уже нечего терять». «Неудивительно, что у него был такой несчастный вид. И ты все время держал это в себе и никому не рассказывал. Рыжему ему иногда можно рассказывать всякое». И что он сказал? «Что я должен признаться отцу и бастаны. Сказал, если я этого не сделаю, будет гораздо хуже». Я сказал, что он с ума сошел, что отец меня убьет, если узнает хоть половину того, что я сделал. Я улыбнулась. «Знаешь, я думаю, он был прав». Дамьян безучастно пожал плечами. «Может, и так все равно уже поздно». Я оставила его на пляже и вернулась той же дорогой. Оглянувшись, я увидела одинокую фигуру, пинающую песок в моря с такой силой, словно он хотел выпихнуть весь песок с пляжа обратно на ла Т на его законное место.